Глава двадцать четвертая. Рассел не уехал в Дисмонт, сказал, что его помощь может понадобиться в любой момент. Кроме того, он хотел бы поговорить утром с моим отцом, и вообще у нас все равно гостевая простаивает. Короче говоря, привёл кучу доводов в пользу того, чтобы остаться у нас. Не знаю, чего было больше в моих чувствах: радости от того, что он меня не бросает наедине с проблемами, или огорчения, что он не уезжает и делает ситуацию для меня ужасающе неловкой. В том, что он вернётся к поцелую, я ни чуточки не сомневалась. И ладно бы действиям, пожалуй, я бы тоже не стала сопротивляться, так ведь нет. непременно всё ограничится одними разговорами. И вот это огорчало куда сильнее, чем сам поцелуй. Обед проходил в полном молчании, наверное, потому что мы были под неусыпным наблюдением Долли, которая то ли желала воспрепятствовать неприличной ситуации, то ли напротив хотела первой узнать, если произойдёт что-то подобное, поцелую в саду. В последнем случае мы её точно разочаровали, потому что сидели на разных концах стола и не разговаривали. Я на неё иногда поглядывала, но Рассел уже старалась не смотреть и вообще рассчитывала удрать сразу после обеда. Но ничего у меня не вышло. Сильвия, а не прогуляться ли нам в саду? Неожиданно предложил Рассел, когда я уже подскочила, чтобы уйти. Говорят, прогулки способствуют правильному пищеварению. Долли ехидна прокашлялась, и, наверное, именно из-за этого ярко выраженного ехидства я согласилась на предложение Рассела. В конце концов, теперь я уже знала, что не стоит к нему слишком близко подходить рядом с яблоней в цвету, и постараюсь избежать неловких ситуаций. Мне хотелось доказать и себе, и Долли, что это всего лишь случайность. И она не повторится. «Вы думаете, нам могут подкинуть еще яблонь?» По возможности невозмутимо спросила я Рассела. «Батюшки, куда же еще?» Экспрессивно всплеснула руками Долли. «У вас своих не хватает, что ли, Инорита?» «Впора уже самим подкидывать соседям». «Давайте обойдемся без подкидываний, договорились, Инора?» Предложил Рассел. «А я что?» Опешила Долли. Разве я решаю, что с яблонями делать? Только и Норд Болдуин, только он может решить, сколько своих яблонь никому он может подкинуть. Почему-то сразу представился папа в чёрном одеянии с мешком за спиной, в котором копошились саженцы яблонь. Папа воровато оглядывался и перебрасывал поочерёдно всем соседям через забор по одному саженцу. Почему-то это не показалось мне невозможным. А вы ему не хороших идей не подавайте. Следите за языком, довольно сурово заявил Рассел, и потом мне: "Сильвия, пойдёмте. В саду за время нашего отсутствия ничего не изменилось". Я мельком глянула на придавшую меня яблоню и повернула в противоположную от неё сторону. Благо было куда идти. "Не права, Долли. Может, у нас яблы не хватает, но с десяток чужих затерялись бы в этой толпе совершенно незаметно". Разумеется, если они не начнут хватать проходящих мимо за ноги, пока никто не хватал. Сильвия, так что там с мытьем корой? ожидаемо спросил Рассел и, когда я повернулась к нему, добавил: Вы, конечно, можете меня отвлечь таким же образом, как и в прошлый раз, но потом вам всё равно придётся ответить на этот вопрос. Я вас не отвлекала, возмутилась я. Неужели? ехидно спросил он. Сильвия, я всё так же жду ответа. И принял столь суровый вид, что захотелось его немедленно отвлечь, тем более сам же признал, что отвлекается. Только вот не задача, цветущих яблонь поблизости не было, а значит, обвинить в талитворном влиянии можно будет только меня саму. Пришлось начать объяснение. Майлс сказал, что мунтикора странно себя ведёт при появлении леди Галлахер. Странно, это как? «Странно, это рычит и не позволяет приблизиться. Для Беатрис это не характерно. И раньше с ней такого не было, совсем недавно началось». Рассел кивнул, то ли соглашаясь со мной, то ли подтверждая какие-то свои мысли. «Только на нее? Еще на Инору Карр. Но Майлз не постоянно там дежурит. Например, он не знал, что в Зверинец приходила леди Элиот». Я победно посмотрела на Рассела, намекая, что столь замечательная леди приходила туда не просто так, а непременно, чтобы сделать какую-нибудь гадость. Он ответил весьма заинтересованным взглядом. «И зачем она приходила, вы случайно не знаете?» «Случайно знаю. В журнале написано. За вдохновением. Это Линда выяснила, то есть и на Рита Эллисон, когда они с Майлзом проводили эксперимент». «Какой?» – уточнил Рассел. Но вид у него при этом был и Нора, совершенно не заинтересованного в ответе и погруженного в собственные размышления. Хотела бы я знать, о чем он сейчас думает. Станет ли бросаться Монтикора на Инориту, которая придет не в компании, а одна? А компания и Нора Майлза не считается? Нет, это же Майлз. Я имела в виду, что он там работает и Монтикора его любит, но Рассел понял меня совершенно не так. Да, и Нормайс очень компанейский, с одними и наритами ходит на свидания в парк с другими в зверинец. У нас было не свидание, напомнила я порядком разозлённая его намёками. Более того, у нас было трое, и пришли мы в парк исключительно по делу, в отличие от вас. Вы-то там по собственной инициативе выгуливали леди Эллойт. А потом по собственной инициативе наверняка направились к леди Уэбстер. Да вы 100 очков вперёд по компанейности дадите Кристоферу. Уже Кристофер? Как хочу, так и называю, взвилась я. Идите, целуйтесь со своей Уэбстер, или как вы её называете, дорогая Лорейн. И мне так живо представилась картинка, как Рассел, опустившись на одно колено, говорит: "Дорогая Лорейн, прошу вас стать моей женой". что я разозлилась ещё сильнее, особенно потому, что довольное лицо Уэбстер тоже представилось, и было оно ещё противнее, чем обычно. Леди Уэбстер, ответил Рассел. Только так я её и называю. Вам не кажется, Сильвия, что наш разговор зашёл куда-то не туда? Не я его завела, воинственно ответила я. Это вы начали делать какие-то странные намёки относительно меня и Майлза. Я набрала воздуха, чтобы продолжить возмущаться, но внезапно Рассел сказал: "Извините, Сильвия, я был неправ". Воздух весь сдулся, хотя я нашла в себе силы проворчать: "Когда вы выгуливали леди Элёт или когда любезничали с Уэпстер?" "Положим леди Элёт, я, выражаясь вашими словами, выгуливал не просто так". Я отметила, что про Уэбстер он ничего не сказал, но всё-таки любопытство оказалось сильнее обиды, поэтому я поинтересовалась. "И с какой целью вы её выгуливали? А вы знаете, какая специализация у леди Эллиот?" Я покрутила головой. "Да я леди Эллиот знать не знала до того дня. Мы с папой жили весьма уединённо. Поэзии я никогда не интересовалась. Папа тоже Долли с плети на ней не приносила, поэтому услышать о талантливой леди у меня не было ни единого шанса. И какая? В точности как у тётушки, магически изменённые растения. Но почему я о ней не слышала? недоверчиво спросила я. Про всех маломальски значимых персон папа непременно упоминает. Вы сами ответили на свой вопрос. Леди Элот Никак нельзя назвать значимой персоной. После окончания академии с золотым дипломом она пыталась открыть своё дело по созданию растительных украшений для парков, но не преуспела. Накопила множество долгов, на оплату которых ушли не только её личные деньги. Теперь она полностью зависит от доброй воли тётушки леди Галахер. Что-то в рассказе Расколо мне не понравилось. И когда я немного подумала, поняла, что «Это она вам сама сказала про золотой диплом?» Скептически уточнила я. «В нашей академии это такая редкость, что портреты выпускников с золотым дипломом висят в холле. Леди Эллиот среди них нет». Это я знала точно, потому что Энор Мёрфи обожал проводить там собрания, и когда становилось совсем не в моготу его выслушивать, Я начинала изучать портреты за его спиной. Она заканчивала Туранскую академию. Родители леди Эллиот весьма обеспеченные люди. Были. Так почему же она рыщет в поисках вдохновения по зверинцам, а не ищет работу? Спросила я. Говорит, что разочаровалась в выбранном деле. А еще намекнула. Он понизил голос настолько, что я волей-неволей приблизилась к нему вплотную, чтобы услышать. что боится новой неудачи. Я с сомнением посмотрела на Рассела. Золотой диплом абы кому не дают. Выпускник должен доказать свою состоятельность как специалист. Скорее, она не хочет работать на кого-то, скептически предположила я. А денег, чтобы открыть свое дело, у нее нет. Вот и изображает из себя трепетную леди, которую интересует только творчество. И мне так кажется. проговорил Рассел еще тише. «Почему вы шепчете?» — тоже понизила я голос до самого минимума. «Не лучше ли поставить полок от прослушивания?» «Не лучше», — ответил он. И как-то так получилось, что мы опять поцеловались. Я его точно не собиралась больше ни от чего отвлекать, потому что рассказала все, что знала, кроме притащенной Беатри с человеческой руки». Поэтому решила, что в этот раз уже он меня от чего-то отвлекал. Но решила это уже в своей комнате, потому что думать о чём-то целует с Расселом весьма сложная задача во всяком случае для меня. Надо признать, что после поцелуя я вообще трусливо сбежала из сада, как только в голове чуть-чуть прояснилось, и даже очутившись у себя за закрытыми дверями, ничуть не успокоилась. Ведь очень может быть, что Рассел именно этого и добивался. И сейчас активно обследовал сад в одиночку. Но сил вернуться и проконтролировать я не нашла и успокоила себя тем, что всё равно ничего криминального в нашем саду нет. Разве что кто-то опять подбросил пару яблонь. Кстати, а зачем это сделали во второй раз? Ведь в саду, кроме папы, никого не было. Кому было показывать опасных растительных монстров? Однозначно никому. Но ведь зачем-то их подбросили? Стук в дверь отвлёк меня от размышлений. Я покраснела, почему-то подумав, что это пришёл объясняться Расл, но ко мне заглянула Долли. Я покраснела ещё сильнее, решив, что она всё видела и теперь собирается меня воспитывать. Но нет. Горничная была озабочена совсем другим. "Я вот о чём хотела с вами поговорить, Энорита", необычайно серьёзно сказала она. "Только сначала я хочу попросить, чтобы вы никому не говорили". Мне, знаете ли, звания сплетницы не нужно. Могу пообещать доле, что никому не разболтаю о том, что ты мне хочешь доверить. Торжественно сказала я, чуть подумала и добавила: если не будет на то веских оснований, ну и в этом случае о тебе упоминать не буду. Если очень надо, так и упоминайте. Тяжело вздохнув с видом жертвы, идущей на закане, решила она Я с вами про Инору Кар поговорить хочу. Как так получилось, что вы у неё работаете? Она вас к себе пригласила? Мы с Линды сами пришли на кафедру артефакторики, удивлённо ответила я. Увидели объявление о том, что нужен лаборант и пришли. А почему ты спрашиваешь? Понимаете, Инарита, опять вздохнула Долли. Это такая запутанная история. Она замолчала, Пришлось подтолкнуть. Еще запутаннее, чем история с леди Галлахер? Я бы сказала, что это ее часть, неожиданно ответила Долли. Дело в том, что леди Галлахер должна была стать нынешняя Инора Кар. То есть леди Галлахер увела жениха у Иноры Кар, которая тогда была, разумеется, еще не Инора Кар. Я представила перед собой леди и Инору и пришла к закономерному выводу, что лорд Галлахер свалял дурака, выбрав высокомерную особу, которая его даже не любила, и вышла замуж на злого ему отца. Впрочем, не исключаю, что дело было вовсе не так. Она просто влюбилась в чужого жениха и не смогла устоять перед его обаянием и титулом и деньгами. Да, деньги там точно были, если она могла позволить себе тратить их не только на дом и прислугу, но и на поддержку племянницы. которая выглядела весьма приуспевающей особой. Не вижу ничего страшного, честно ответила я. Вряд ли Инора Кар будет мстить дочери бывшего жениха леди Галахер. Она особа симпатична, а я к их вражде вообще никакого отношения не имею. Не скажите, Инорита, долли смущённо шмыгнула носом. Дело в том, что Инора Кар после этого финта жениха «Приехала к вашему батюшке и уговаривала заключить брак на зло изменником. А он отказал?» – неуверенно предположила я. «Напротив, согласился?» «И?» – заинтригованной я была до нельзя. «Ваш батюшка опять забыл прийти в храм?» – смущенно пояснила Долли. «Богиня, какая насыщенная жизнь, оказывается, была у папы. Остается только удивляться, что моей матери удалось довести его до храма. Наверное, лично конвоировала, не иначе.